Такси Туманов молчал, лишь только буркнул, когда садились в машину, что я не только капуша, но еще и жадная, раз только всего уволокла из ресторана. И дальше наступила благословенная тишина. Это было исключительно к счастью для нас обоих, потому что я и сама уже начала дико раздражаться из-за такого поведения Дениса, когда отхватывала на ровном месте из-за ничего. Может, меня бы и примирил с таким отношением тот факт, что Туманов выпил и, соответственно, мог агрессировать из-за алкоголя. Но у любого проявления эмоций должен оставаться тот порог, переступать через который попросту нельзя. Это я знала точно. Когда добрались до дома, Дэн вышел и направился к двери в подъезд. Он намеренно оставлял мне необходимость самой вытащить и донести довольно объемный пакет, тем самым выказывая недовольство вновь. Значит, сейчас доберемся до дома и поговорим. И плевать мне на советы матери никогда не трогать мужика, когда он не трезв. Еще не хватало дать мужу спокойно проспаться, а утром, когда у меня иссякнет эмоциональный заряд, разговаривать о том, что уже покажется совершенно неактуальным. Нет уж, я считала, что железо надо ковать, пока оно горячо. Когда оказались в квартире и стали переодеваться после праздника, я проговорила спокойно, но весомо. «Мне совершенно не нравится то, как ты со мной общаешься, Туманов». Муж как раз взялся за пуговицы на рубашке, предварительно стащив с плеч пиджак и так и повернулся ко мне в этой позе. Потом, словно передумав снимать одежду, опустил руки и вдруг сказал то, чего я не ожидала. «Потому что я хочу с тобой развестись, Оля». Это было настолько внезапно, что показалось, будто Денис ударил меня наотмашь. Что за шутки? Он вообще понимает, что над такими вещами подтешаться не стоит. «Я... ты... что?» выдохнула в неверии, потому что в голове моей эти слова не сопоставлялись с реальностью, в которой я жила столько лет. Как не вязался образ того туманного, который мог выдавать настолько жуткие розыгрыши. «Это действительно так», — вздохнул муж. «У меня есть другая. Она моложе тебя в два раза. Мы хотим пожениться». Губы сами по себе растянулись в кривой болезненной улыбке, которая наверняка превращала мое лицо в жуткую маску. «Сегодня не первое апреля, туманов!» – прохрипела я, но Дэн лишь пожал плечами и размеренно, словно не особо далекой барышне, повторил. «Я хочу с тобой развестись, потому что у меня другая». Он отошел к дивану, опустился на него и посмотрел прямо перед собой. Таким мечтательным взглядом, что у меня сомнений не осталось. В этот момент он думает о любовнице. «Нет, нет, все это неправда». Муж мне за что-то мстит, я уверена. Иного объяснения у меня этому не имеется. Денис, взгляни на меня! попросила я туманова, не своим голосом, услышав который, аж вздрогнула сама. Зачем ты так нелепо и жестоко шутишь? На последних словах суст моих сорвался жалобный всхлип, а левую сторону груди сжала, сдавила, словно тисками. И когда Дэн повернул голову в мою сторону, я поняла по его взгляду окончательно. Нет в словах мужа ни капли чего-то забавного. А все его поздние приезды и попытки меня уязвить связаны лишь с одним единственным объяснением. У него есть женщина. Вернее, молодая девушка, ровесница нашей Сони. Когда осознание того, что это действительно правда, дошло до моего мозга, боль из сердца опустилась вниз, к животу. И меня чуть не согнуло пополам от того, что острые ощущения были настолько режущими, словно не только мне в грудину, но и ниже загнали несколько острых ножей. Это никакие не шутки, Оля. Мы с ней вместе несколько месяцев. Я больше не могу жить на две семьи и делать вид, будто у меня и тебя будет счастливое будущее до конца наших дней. Соня взрослая, всю недвигу мы и так покупали на двоих. А больше нам делить нечего. Он поднялся и, немного подумав, вновь надел пиджак. И я поняла, что муж уходит. Прямо сейчас. К другой женщине, с которой и будет дальше жить. Считается ведь, что в сорок шесть мужчины еще ого-го. Это женщины в моем возрасте уже выходят в тираж. Они вроде как никому не нужны. «Я не буду ночевать дома, прости», — шепнул Денис, и в этот момент боль переместилась на поясницу. Я даже вскрикнула от того, что осознала. У меня выкидыш. Прямо здесь и сейчас. Теряю ребенка на глазах Туманова, который пока еще ничего не понял. Но вот-вот до него дойдет, что именно происходит. А когда это случится, наверное, вознесет хвалу Господу за то, что все сложилось именно так. Ведь все, что связано со мной, уже для него в прошлом. Оля? Вопросительно взглянул на меня муж, когда я опустилась прямо на пол, начиная корчиться от боли. Рука моя сама по себе легла на живот, а глаза я прикрыла и, облизнув пересохшие губы, прошептала. «Я беременна, Дэн, вызови скорую!» Ответом мне была такая звенящая тишина, что пришлось вынужденно посмотреть на мужа, хотя на это и ушли остатки сил. Сейчас я не боялась за ребенка, к мысли о котором толком еще не успела привыкнуть. Я опасалась за собственную жизнь, и это понимание придало мне сил. Вроде как несколькими минутами ранее меня растоптали и уничтожили. А сейчас все инстинкты внутри буквально завопили о том, что я хочу выкарабкаться. И пусть говорят, что их у людей в общепринятом значении не существует, я сейчас готова была себя чувствовать даже животным, лишь бы только выжить. «Ты что?» – выдохнул с неверием муж, и я рявкнула, зная, что истощусь окончательно. «Я беременна! Я теряю ребенка! Вызови скорую!» Наконец до Туманова что-то стало доходить. Он взял телефон, избивчиво начал вызванивать врачей. А я слушала его, и у меня в висках стучало сердце. Раз, два, три. Пусть бы боль душевная затмила физические страдания. Я уже хотела этого всем сердцем, но не получалось. Живот крутило так, что я даже при родах не испытывала настолько ужасных ощущений. «Господи, Оля, когда ты собиралась сказать мне, что планируешь рожать?» Муж, справившись с вызовом скорой, начал сокрушаться, пока я продолжала сходить с ума, сжавшись в комочек. «Пожалуйста, пусть спецслужбы приедут как можно скорее, я умоляю». «Тебе сорок четыре. Хорошо, что это произошло сейчас». Всё сильнее распалялся Денис. Он расхаживал мимо меня, словно маятник. «Туда и сюда. Туда и сюда». Меня снова замутило, и я с огромным трудом сдержал рвотный позыв. Надо сосредоточиться на чем-то, что отвлечет от ужасных ощущений. «Сейчас, когда ты сказал, что уходишь к молодой?» Выдохнуло почти неслышно, однако Дэн все уловил совершенно четко. «Да, именно так», — ответил с вызовом, и наши взгляды встретились. Глупо, наверное, было размышлять о подобном, когда я пребывал в предсмертном состоянии, но мне подумалось лишь одно. Он меня не любит. Скорее всего, уже давно. А то, что происходит сейчас, воспринимает как благо, потому что не будет никакого ребенка. И это муж подтвердил на все сто, сказав тихо. Не хочу быть к тебе привязанным на ближайшие восемнадцать лет. Быть привязанным. Как будто я являлась каким-то жутким замшелым якорем, цепь которого натянулась настолько сильно, что стала тащить корабль на дно. Как ужасно об этом даже думать. А еще муж совершенно не волновался за мою жизнь. То ли решил, что через подобное проходит множество женщин, а значит, я справлюсь. То ли готов был рискнуть еще и мною, лишь бы только избавиться от настолько тяготящего его прошлого. И нет никакой благодарности ни за дочь, ни за годы вместе. «Слава богу, приехали!» – воскликнул Денис, когда в дверь позвонили. Боль стала стихать, а те противные тягучие ощущения, которые затуманили мой мозг, я связала лишь с одним фактором. Психика моя не выдержала удара от того человека, которого я считала самым родным и близким. А что, если никакого выкидыша не случилось, и сейчас окажется, что малыш на месте? Боже, кажется, я готова была отдать за это все на свете. Не потому, что он мог дать мне шанс удержать мужа со мной. Такое дерьмо, как Туманов, я больше рядом даже видеть не желала. Но у меня ведь останется смысл жизни после того, как мы с Дэном разведемся. И нет, я не буду пользоваться возможностью подгадить мужу, не давая ему развод по поводу беременности. И я ничего не хочу, кроме того, чтобы Господь не забирал у меня ребенка. Пожалуйста, прошу. Эти мысли были хаотичными. Они бились в голове, продолжая сводить меня с ума. Пока проходил первичный осмотр, я несколько раз натыкалась взглядом на лицо мужа, и на нем видела лишь беспокойство, которое, в моем понимании, было связано с одним. Пусть бы скорее подтвердилось, что она потеряла ребенка. Пусть бы только беременность прервалась. Нужно ехать в больницу срочно, произнес врач, и Денис даже выдохнул. С облегчением, которое было написано на его лице. Да, конечно, Ольге срочно нужно под медицинский присмотр заявил он деловито. И когда меня стали перекладывать с постели на каталку, у Туманова спросили. «Будете сопровождать жену?» Мне захотелось тут же выкрикнуть «Нет, не надо, только не он!» Но этого и не понадобилось. Денис замотал головой, будто его вот-вот должны были подвести к плахе, на которой я лежала, расхристанная и готова к казни, и, вручив топор, сказать, что он лично должен меня прикончить. «Я думаю, что буду там лишним», – пробормотал муж, на что я лишь болезненно усмехнулась. «Зачем ехать куда-то с почти бывшей женой, когда можно отправляться к любовнице, едва я окажусь за дверью?» «Я тоже так думаю», – выдохнула с огромным трудом. А после оказалось, что муж не поехал со мной не зря. Ведь меня ожидало то самое чудо, о котором я так отчаянно молилась совсем недавно». Наверное, небеса и впрямь слышат, если к ним обратиться с самой горячей молитвой на свете.